Крепкие крылья Как-то утром за завтраком папа Зяблик сказал птенцам. «Вы уже подросли, пора начинать делать зарядку утром и вечером». «А зачем, папочка?» — удивились малыши. «Чтобы крылья стали крепкими и вы могли летать». Чуть позже Зяблик помог птенцам выбраться из гнезда и рассадил их в рядочек на толстую ветку, а сам устроился на ветке напротив. Итак, начнем. Крылья в стороны, вверх, опять в стороны и снова вверх, командовал папа и показывал, как правильно делать упражнения. А теперь повороты вправо-влево, вправо-влево. Птенцы послушно повторяли за папой, а один делал все кое-как. Это был мамин любимчик. Обычно целыми днями он только ел да спал и сделался кругленьким. И в семье его прозвали пухленьким. «Стараюсь я, Пухленький!» — заметил папа. «Да стараюсь я, стараюсь», — отвечал лентяй. А его братцам и сестричкам так понравилось, что они с нетерпением ждали вечера, чтобы опять выбраться из гнезда. Пухленький же перед вечерними занятиями притворился больным, хотя ужинал с большим аппетитом. «У меня животик заболел, не могу заниматься». «Ну, конечно, миленький, разболеешь сиди дома», — согласилась мама. Остальные птенцы с тех пор стали тренироваться по два раза в день. А Пухленький все придумывал разные отговорки. То клювик заболит, то голова, то крылышко. Летать ему, конечно, хотелось, но делать зарядку не нравилось. Ему казалось, что летать — это просто. Раскрой крылья и лети себе. Зачем утруждаться? Через пару недель папа Зяблик сказал... Завтра полетим всем, кроме Пухленького. Почему? Я тоже хочу. Папа взял, раскрыл крылышки Пухленького и пояснил. Смотри, крылья у тебя не крепкие, Ты не сможешь лететь. Упадешь и разобьешься. Так что же делать? — расстроился малыш. Как что? Зарядку? На следующее утро птенцы выстроились на ветке, а папа приказал. Повторяйте за мной. Спрыгнули вниз, взмахнули крыльями и полетели. Понятно? Да, папочка, дружно ответили малыши. Зяблик спорхнул с ветки. Пробуйте. Птенцы один за другим прыгали и стали падать. Но тут же взмахнули крылышками и полетели. Молодцы, похвалил их папа. Теперь за мной. Пухленький остался один. Он чуть не плакал. Ах. Надо было не лениться. Как там папа показывал, он расправил крылышки вверх-вниз, вверх-вниз. С тех пор, пока остальных не было дома, Пухленький целыми днями тренировался. Ему очень хотелось летать. Тем более, что каждый вечер братья и сестры рассказывали об удивительных приключениях. И вот после двух недель упорных занятий Пухленький попросил папу посмотреть на его крылья. «Ого!» — обрадовался папа, развернув крылья. «Вот теперь крепкие. Совсем другое дело. Завтра летишь с нами!» Наутро Пухленький смело оттолкнулся от ветки и легко полетел со всей семьей. И с того дня его стали звать по-другому — Крепенький. потому что у него были самые крепкие крылья, и летал он лучше всех.